Глава 22. Четверг. 10 июля. Они завтракали в саду в полном молчании и пили кофе без молока. Лизбет достала маленький цифровой аппарат Кеннон и запечатлела жуткое зрелище, а потом Микаэль принес мешок для мусора и все убрал. Он поместил погибшую кошку в багажник одолженной машины, но толком не знал, что ему делать со останками. Вероятно, следовало заявить в полицию об издевательстве над животным и, возможно, об угрозе насилия, однако он плохо представлял себе, как сможет объяснить причину всего этого. В половине девятого мимо них в сторону моста прошла Изабелла Вангер. Она их не увидела или сделала вид, что не заметила. — Как ты себя чувствуешь, — Наконец спросил Микаэль. — Нормально. Она посмотрела на него озадаченно. — Ладно. — Значит, ему хочется, чтобы я разволновалась, — отметила она. — Когда я найду скотину, — продолжала она вслух, — которая замучила невинную кошку только для того, чтобы нас предостеречь, я ее как следует обработаю бейсбольной битой. — Ты думаешь, это предостережение? — У тебя есть объяснение получше? — И это означает еще кое-что. Микаэль кивнул. Чтобы не крылось за этой историей, мы явно растревожили кого-то настолько, что толкнули его на безумный поступок. Но тут есть и другая проблема. Знаю, это принесение в жертву животного в духе 54-го и 60-го годов. Но кажется маловероятным, чтобы убийца, орудовавший 50 лет назад, теперь бегал тут и раскладывал на твоем пороге трупы замученных животных. Микаэль согласился. В таком случае речь может идти только о Харальде Вангере и Изабелле Вангер. Имеется еще несколько пожилых родственников по линии Югана Вангера, но никто из них в здешних местах не живет. «Изабелла — злобная чертовка», — вздохнул Микаэль. «Она вполне способна убить кошку, но сомневаюсь, чтобы она носилась повсюду и пачками убивала женщин в пятидесятых годах». «Харальд Вангер, не знаю». Он кажется таким слабым, что едва ходит, и мне трудно себе представить, чтобы он выскользнул ночью, поймал кошку и сотворил все это. Если тут не действовали два человека, старый и помоложе. Вдруг Микаэль услышал шум мотора, поднял взгляд и увидел, что в сторону моста удаляется машина Сесилии. «Харальд и Сесилия?» — подумал он. «Однако, поверьте,. Совместные действия этой пары он не мог. Отец с дочерью не общаются едва разговаривают друг с другом. И, несмотря на обещание Мартина Вангера поговорить с Сесилией, она по-прежнему не отвечала на звонки Микаэля. «Это должен быть кто-то, кому известно, чем мы занимаемся и что у нас есть успехи», сказала Лизбет Саландер, встала и пошла в дом. Когда она вернулась, на ней был кожаный комбинезон. Я еду в Стокгольм, вернусь вечером. Что ты собираешься делать? Кое-что привезти. Если кто-то обезумел настолько, что расправился с кошкой, он или она может с таким же успехом напасть в следующий раз на нас самих. Или поджечь дом, пока мы будем спать. Я хочу, чтобы ты сегодня съездил в Хедестат и купил два огнетушителя и два пожарных извещателя. Один из огнетушителей должен быть Хладоновым. Не прощаясь, она надела шлем, завела мотоцикл и укатила через мост. Микаэль выбросил останки кошки в мусорный бак у бензоколонки, а потом поехал в Хедестат и купил огнетушители и пожарные извещатели. Положив их в багажник машины, он отправился в больницу. Микаэль заранее созвонился с Дирком Фруда. И договорился о встрече в больничном кафетерии, где рассказал ему о том, что случилось утром. Дирк Фруда побледнел. «Микаэль, я никак не рассчитывал на то, что эта история может оказаться опасной. Почему же? Ведь наша задача — поиск убийцы. Но кто мог? Это просто безумие. Если жизнь вашей и фрекин Саландер оказывается под угрозой, мы должны все это прекратить». «Хотите, я поговорю с Хенриком?» «Нет, ни в коем случае. Я не хочу, чтобы у него случился еще один инфаркт. Он все время спрашивает, как у вас идут дела. Передайте ему, что я продолжаю распутывать историю дальше». «Что вы собираетесь делать?» «У меня есть несколько вопросов. Первый инцидент произошел сразу после того, как у Хенрика случился инфаркт, когда я уезжал на день в Стокгольм. Кто-то...» Обыскивал мой кабинет. К тому времени, как я раскрыл библейский код и обнаружил снимки с Йорнбексгаттен, я сказал об этом вам и Хенрику. Мартин оказался в курсе, поскольку помогал мне попасть в Хедестатс-куриран. Кто еще мог об этом знать? Ну... Я точно не знаю, с кем Мартин мог разговаривать на эту тему, однако Биргер с Сесили знали. Они обсуждали вашу охоту за снимками. Александр тоже знал. А еще Гуннар и Хелен Нильсон. Они тогда как раз навещали Хенрика и присутствовали при разговоре. И Анита Вангер. Анита? Та, что живет в Лондоне? Сестра Сесилии. Когда у Хенрика случился инфаркт, она прилетела домой вместе с Сесилией, но жила в гостинице и, насколько мне известно, на остров не выезжала. Анита, как и Сесилия, не хочет встречаться с отцом, но она улетела обратно неделю назад, когда Хенрика перевели из реанимации. «Где живет Сесилия?» Я видел, как она утром переезжала через мост, но у нее в доме темно и заперто. Вы ее подозреваете? Нет, просто интересуюсь, где она находится. Она живет у своего брата, у Биргера. Оттуда можно прийти навестить Хенрика пешком. Вы знаете, где она сейчас? Нет. Но она во всяком случае не в больнице. Спасибо, — сказал Микаэль и поднялся. В больнице и ее окрестностях от семейства Вангер просто не было прохода. Через холл в сторону лифтов направлялся Биргер Вангер. Микаэль не имел желания с ним сталкиваться и подождал, пока тот скрылся, а затем вышел в холл. Зато в дверях, почти на том же месте, где встретился с Сесилией Вангер во время прошлого посещения больницы, он столкнулся с Мартином Вангером. Они поздоровались и пожали друг другу руки. «Вы навещали Хенрика?» «Нет», — просто повидался с Дирком Фруде. У Мартина Вангера был усталый вид, глаза ввалились. Микаэлю пришло в голову, что за полгода их знакомства Мартин значительно постарел. Борьба за спасение империи Вангеров давалась непросто. И внезапное несчастье с Хенриком тоже подействовало не лучшим образом. — Как ваши дела? — спросил Мартин Вангер. Микаэль не замедлил подчеркнуть, что не собирается прекращать работу и уезжать в Стокгольм. — Спасибо неплохо. Ситуация с каждым днем становится все интереснее. Я надеюсь, что когда Хенрик немного окрепнет, смогу удовлетворить его любопытство. Биргер Вангер жил в доме из белого кирпича по другую сторону дороги, всего в пяти минутах ходьбы от больницы. Его окна выходили на море и гостевую гавань. Микаэль позвонил в дверь, но никто не открыл. Позвонил Сесилии на мобильный, но тоже... Безрезультатно, он немного посидел в машине, постукивая пальцами по рулю. Биргер Вангер был в этой компании темной лошадкой, поскольку он родился в 1939 году к моменту убийства Ребекки Якобсон, ему было 10 лет. Однако, когда исчезла Харлет, ему уже сравнялось 27. По мнению Хенрика Вангера, Биргер и Харриот почти не общались. Он вырос в Упсале, где тогда жила его семья, и переехал в Хедестад, чтобы работать в концерне, но через пару лет переключился на политику. Правда, когда убили Лену Андерсон, он был в Упсале. Разобраться в этой истории Микаэль не мог, но инцидент с кошкой ясно показал, что над ним нависла угроза, и необходимо поторопиться. Прежнему пастору Хедебил от Тафальку на момент исчезновения Харрет было 36 лет. Сейчас ему сравнялось 72 года, меньше, чем Хенрику Вангеру. Но в ясности рассудка он значительно уступал старому промышленнику. Микаэль обнаружил его в больничном пансионате «Ласточка», желтом кирпичном здании, расположенном поблизости от реки Хедеон. В другом конце города. В регистратуре Микаэль представился и попросил разрешения поговорить с пастором Фальком. Он объяснил, что ему известно о характере заболевания пастора и осведомился, насколько тот коммуникабелен. Старшая сестра ответила, что диагноз пастору Фальку поставили три года назад и что болезнь быстро прогрессирует. Общаться с ним вполне возможно, но он плохо помнит недавние события, не узнает некоторых родственников, и вообще его сознание все больше затуманивается. Микаэля также предупредили, что у старика может начаться приступ страха. Если на него давить или задавать вопросы, на которые он не в силах ответить. Старый пастор сидел на скамейке в парке, Вместе с тремя другими пациентами и санитаром Микаэль провел целый час, пытаясь добиться от него толку. Пастор Фальк утверждал, что прекрасно помнит Харриет Вангер. Он просиял и отозвался о ней как об очаровательной девушке. Однако Микаэль быстро понял, что пастору удалось забыть о том, что она пропала почти 37 лет назад. Он говорил о ней так, словно недавно с ней виделся, и просил Микаэля передать ей привет и уговорить ее как-нибудь с его навестить. Микаэль пообещал выполнить его просьбу. Когда Микаэль спросил о том, что произошло в день исчезновения, Харриетт, пастор растерялся. Он явно не помнил аварии на мосту. Только к концу беседы он упомянул нечто, заставившее Микаэля насторожиться — Когда Микаэль завел разговор об интересе Харриет к религии, пастор вдруг призадумался. На его лицо словно бы упала тень. Он немного посидел, раскачиваясь взад и вперед, а потом внезапно взглянул на Микаэля и спросил, кто он такой. Микаэль снова представился, и старик подумал еще немного. Затем он сердито покачал головой. Она еще пребывает в поиске. Ей надо проявлять осторожность, и вы должны ее предостеречь. От чего я должен ее предостеречь? Пастор Фальк вдруг рассердился и вновь покачал головой, насупив брови. Она должна прочесть Сола скриптура» и понять «Суффициентия скриптурае». Только так она сможет сохранить «Соло фида». Иосиф их решительно исключает. В каноне они всегда отсутствуют. Микаэль абсолютно ничего не понял, но все аккуратно записал. Потом пастор Фальк склонился к нему и доверительно прошептал. «Я думаю, она католичка. Она увлекается магией и еще не нашла своего бога. Ее необходимо наставить на путь истины. Слово «католичка» пастор Фальк произнес с заметной неприязнью. Я думал, что ее интересовало движение пятидесятников. Нет, нет, не пятидесятники. Она ищет запретную истину и не является доброй христианкой. После этого пастор Фаль, казалось, забыл о Микаэле и теме их разговора и переключился на беседу с другим пациентом. А в начале третьего Микаэль вернулся на остров. Он сходил к дому Сесилии Вангер Но безрезультатно. Потом опять позвонил ей на мобильный и вновь не услышал ответа. Пожарный извещатель Микаэль установил на кухне и в сенях. Один огнетушитель он поставил возле железной печки, перед дверью — в спальню, а второй — возле двери в туалет. Потом он приготовил себе обед, состоявший из кофе и бутербродов, уселся в саду и занес записанное во время разговора с пастором Фальком к себе в ноутбук. Он глубоко задумался, а потом посмотрел в сторону церкви. Новой пасторской усадьбой Хедебю служила самая обычная современная вилла, стоявшая в нескольких минутах ходьбы от церкви. Около четырех часов Микаэль отправился к пастору Маргарете Странт, и объяснил, что ему нужен совет по теологическому вопросу. Маргарета Странт была темноволосой женщиной его возраста, одетой в джинсы и фланелевую рубашку. Открывать она пришла босиком, и Микаэль отметил накрашенные ногти на ее ногах. Ранее он несколько раз сталкивался с ней в кафе Сусанны и разговаривал о пастре Фальке. Она приняла его любезно и пригласила пройти в сад. Микаэль рассказал о своей беседе с пастором Фальком и передал им сказанное, признавшись, что не понял значения его слов. Маргарета Странт выслушала и попросила Микаэля повторить дословно. Потом она немного подумала. «Я получила должность в Хедебю только три года назад и никогда не встречалась с пастором Фальком. Он вышел на пенсию несколькими годами раньше, но я поняла, что он был приверженцем старых церковных традиций. То, что он вам сказал, означает примерно следующее. Надлежит придерживаться исключительно священного писания, соло скриптура, и что оно суффициентия скриптурая. Последнее означает, что писание... Достаточно для верующих, понимающих его буквально. «Соло фиде» означает «одну лишь веру» или «чистую веру». Понятно. Все это, так сказать, основополагающие догмы. По большому счету, это платформа церкви, и ничего необычного в этом нет. Иными словами, он хотел вам сказать лишь следующее. Читайте Библию, а она дает достаточное знание и гарантирует чистоту веры. Микаэль испытал некоторое смущение. «Теперь я должна спросить вас, в каком контексте возник этот разговор?» «Я беседовал с ним о человеке, с которым он встречался много лет назад, и о котором я сейчас пишу. О человеке, искавшем путь к вере?» «Что-то в этом роде?» «Хорошо. Думаю, я понимаю контекст. Пастор Фальк сказал еще две вещи, что Иосиф их решительно исключает, и что в каноне они всегда отсутствуют. Может ли быть, что вы ослышались? И он сказал «Иосифус», а не Иосиф. Это, по сути дела, тоже имя. «Не исключено», — ответил Микаэль. «Я записал разговор на пленку. Если хотите, можем послушать. Не нужно. Думаю, в этом нет необходимости». Эти две фразы довольно явно указывают на то, что он имел в виду. «Иосифус» или Иосиф Флавий был иудейским историком, и сентенция «в каноне они всегда отсутствуют» вероятно означает, что их никогда не включали в еврейский канон. И что это означает? Она засмеялась. Пастор Фальк утверждает, что тот человек увлекался эзотерическими источниками, а точнее апокрифами. Слово «апокрифос» — означает тайный, сокровенный, и апокрифы – это, следовательно, сокровенные книги, которые одни считают спорными, а другие полагают, что их следовало бы включить в Ветхий Завет. К ним относятся книги Товита, Юдифи, Эсфири, Варуха и Сираха, книги Маккавеев и некоторые другие. Простите мое невежество, я слышал об апокрифах, но не читал их. Что в них такого особенного? В общем-то, ничего особенного в них нет, кроме того, что они возникли несколько позже остальной части Ветхого Завета. Поэтому апокрифы не включаются в еврейскую Библию, не из-за того, что иудейские книжники не доверяли их содержанию, а просто потому, что во время их написания книга «Откровение Господа» уже была закончена. Зато апокрифы присутствуют в старом греческом переводе Библии. Например, Римско-католическая церковь их признает. Понятно. Однако протестантская церковь считает их спорными. При реформации теологи придерживались старой еврейской Библии. Мартин Лютер изъял апокрифы из реформационной Библии, а позднее – Кальвин заявил, что апокрифы никак не могут быть положены в основу религиозных убеждений, то есть они содержат нечто противоречащее Кларитас скриптурае ясности писания. Иными словами, подверг книге цензуре. Именно в апокрифах, например, утверждается, что можно заниматься магией что ложь в некоторых случаях допустима и тому подобное, а это, естественно, возмущает людей, толкующих Писание догматически. Ясно. Значит, если кто-то увлекается религией, то он вполне может читать апокрифы, а такого человека, как пастор Фальк, это должно возмущать. Точно. Если ты интересуешься Библией или католической верой, ты неизбежно сталкиваешься с апокрифами, и столь же вероятно, что их будет читать человек, просто интересующийся эзотерикой. — А у вас, случайно, нет почитать чего-нибудь в этом роде? Она снова засмеялась. — Светло и подружески. — Разумеется, есть. Апокрифы, кстати, были изданы в 80-х годах в серии официальных государственных заключений как заключения библейской комиссии. Драгона Арманского очень заинтересовало, что происходит, когда Лизбет Саландер попросила его о личной беседе. Он закрыл дверь и указал ей на кресло для посетителей. Она объяснила, что работа на Микаэле Блумквиста окончена, Дирк Фруде заплатит до конца месяца, но что она решила продолжать участвовать в расследовании, хотя Микаэль предложил ей существенно меньшую зарплату. «У меня своя фирма», — сказала Лизбет Саландер. «До сих пор я не брала никакой работы, кроме той, что получала от тебя, согласно нашему договору. Мне хотелось бы знать, что произойдет, если я возьму работу без твоего участия». Драго Нормандский развел руками. «Ты являешься индивидуальным предпринимателем и можешь сама выбирать себе задания и устанавливать оплату по своему усмотрению». «Я только порадуюсь» если ты что-то заработаешь самостоятельно. а Вместе с тем с твоей стороны будет неблаговидно переманивать к себе клиентов, которых ты получаешь через нас. И этого я делать не собираюсь. Я полностью выполнила задание в соответствии с контрактом, который мы заключили с Блумквистом. Эта работа закончена. Речь идет о том, что лично мне хочется продолжить расследование». Я согласилась бы работать даже бесплатно. Никогда ничего не делай бесплатно. Ты понимаешь, что я имею в виду? Мне хочется узнать, чем эта история закончится. Я уговорила Микаэля Блумквиста попросить Дирка Фруда нанять меня для дальнейшей работы в качестве ассистента-исследователя. Она протянула Арманскому контракт, и он пробежал его глазами. При такой зарплате можно с таким же успехом работать бесплатно. Лизбет, у тебя есть талант. Тебе не зачем работать за деньги на карманные расходы. Ты знаешь, что можешь зарабатывать у меня гораздо больше, если перейдешь на полный рабочий день. Я не хочу работать полный день. Но, Драгон, мне важно, как ты на это смотришь. Ты хорошо отнесся ко мне с самого начала. Я хочу знать, не осложнит ли такой контракт наших отношений, И не будет ли у нас потом каких-нибудь трений? Понятно. Он немного подумал. Все нормально. Спасибо, что спросила. Если в дальнейшем будут возникать подобные ситуации, я хотел бы, чтобы ты всегда меня спрашивала. Тогда никаких недоразумений не возникнет. Лизбет Саландер с минуту посидела молча, взвешивая, надо ли что-нибудь добавить. Она посмотрела на Драгна в упор, ничего не говоря. Потом только кивнула, встала и ушла, как всегда, ничего не сказав на прощание. Получив ответ, который ей хотелось услышать, она полностью потеряла интерес к Карманскому. Драгон улыбнулся. То, что она вообще пришла к нему за одобрением, означало новую ступень на пути ее адаптации к жизни в обществе. Он притянул к себе папку с отчетом об обеспечении безопасности в музее, где скоро должна была открыться большая выставка французских импрессионистов. Потом выпустил папку и взглянул на дверь, в которой только что вышла Саландер. Ему вспомнилось, как она смеялась вместе с Микаэлем Блумквистом у себя в кабинете, и он задумался, означает ли все это, что она начинает взрослеть или тут дело в Блумквисте? Внезапно он забеспокоился. Ему никак не удавалось отделаться от ощущения, что Лизбет Саландер потенциально является идеальной жертвой, а теперь она еще уехала в глушь какому-то психу.